Глава восьмая. «У меня есть я, и мы справимся». Но полноценно развить и додумать последнюю мысль я не успела. Дракон широко разинул пасть, угрожающе зарычал и наотмашь двинул тяжелой лапой по стене замка. Камни полетели ему прямиком на рогатую макушку, но по сравнению с необъятной чешучатой тушей они казались хлебными крошками. Ящер размашисто взмахнул длинным хвостом и ударил им по потолку. Камни градом хлынули на тушу дракона, но и я живо пригнулась. Трещина на потолке борза поползла в мою сторону, а вместе с ней ливанул и каменный дождик. «Владыка, вы ополоумели?» – завопила я. «Я в шалаше с вами точно жить не собираюсь. Порушите наш брачный чертог, сами восстанавливать станете. Надеюсь, в ремонтной магии вы тоже сильны». Закричала и резво нырнула в приоткрытую дверь, где должна была остаться служанка. Одно дело мысленно добавить в облик сурового темного мага игривых ноток, совсем другое — пострадать и покалечиться от падающих с потолка камней. «Зелфа!» — запричитала я, увидев женщину рядом с пустыми тарелками. «Похоже, владыка того! Сам крышей поехал! Как санитаров в ваши захолустье вызвать? Или кто тут у вас по сюжету? Драконоборцы? Инквизиторы?» Но женщина не ответила. Секунда, и она полностью растворилась в воздухе, как опытный призрак. «Ну ничего», — буркнула я про себя, — «у меня есть я, и мы справимся». Красная драконья морда зловеще клацнула зубами и нагло сунулась в дверной проем следом за мной. Сунулась, да не влезла, застряла откормленными щеками. Наверняка и дракон, любитель щедро откушать на досуге жареного теста. Ящер с обидой зашипел и дернулся назад. Камни с грохотом рухнули ему на морду. Дракон чихнул, обдав меня темным пеплом и яростно зарычал. Я едва не оглохла. «Ну, хватит, достаточно!» Подбежала и стукнула ему по чешучитому носу. «Ты все равно меня не убьешь, я тебе живой нужна!» Дракон фыркнул, начал сердито раздувать ноздри, грозно открыл пасть. «Вот сейчас как шибанет пламенем и мало не покажется». Пора опередить его коварный маневр собственным коварством. Я скромно вытянула вперед ладошку и ласково потерла ему переносицу. «Хороший дракон!» — нежно заголосила я. Ящер потешно дернул носом и пробуравил меня пронзительным взглядом. Думал, что испугаюсь, но нет. Когда ящер сидит смирно, он вовсе не страшный. Владыка в человеческом обличии Вызывал у меня целую бурю нежелательных эмоций, но не сопящий дракон. «Следую за страхом», — пробормотала я и сделала шажок по направлению к чешучатому. Перехватила сначала одной рукой его горячий, фыркающий носище, потом сжала второй. «Хороший дракон», — кокетливо продолжила я, наглаживая драконью носопырку и заглянув в черные глаза, пробормотала. «Мы договоримся, договоримся». Тьма над драконом сгустилась, и у меня самой потемнело в глазах. Не стоило к нему приближаться. Я закашлялась. Казалось, что набежавший мрак, плотный и липкий, будто мелкая, противная мушкара. Крупицы тьмы забрались мне в нос и в рот, запутались в волосах, и я лихорадочно замахала перед собой руками. Скорей бы ухватиться за что-то более устойчивое, чем шипящий драконий нос. Наконец наткнулась на нечто твердое и прислонилась, лишь бы не упасть. Прислонилась и обнаружила, что мою ладонь крепко сжимает вполне человеческая рука. А я стою, намертво вцепившись пальцами в пиджак, и подтянутое тело владыки. Договоримся. Мужчина повторил мои последние слова, перехватил ладонь и прорычал на ухо почти по драконии. «Сегодня ночью». О чем именно будем разговаривать, я не поняла, но почему-то покраснела и, воспользовавшись случаем, завела старую песню. «Ты что-то напутал, Артемий. Я самая обычная девушка, просто книжки пишу». Умилительно захлопала глазами, почти выдавила слезу. «Тебе в жены нужна другая, столь же сильная ведьма, как и ты сам». Побыловала драконище комплиментом, может, растает? «Нет». Владыка не отвечал, и меня это люто бесило. Хуже прямой агрессии только неопределенность, когда вообще не понимаешь, что тебе ожидать от этого чуда демона Сожрет? Принесет в жертву тьме? Убьет? Остается только беспокойно перебирать в мыслях догадки. «Моя душа зовет истинную пару», — наконец произнес мужчина, и я помрачнела. «Ну, приехали! Докатились!» Я же не в книгу или кино попала. Сейчас на пальцах объясню дракону, что истинные пары — это полная ерунда».